Глава 33. Ясновидящая. Это слово прозвенело, прогремело у меня в голове. Элайна знала, она заранее предупредила не сто о воронах. Я могла бы догадаться и раньше, но в катакомбах библиотеки мне было не до этого. А для Элайны реальности видения переплелись. Элайна повернулась к Мор, глядевшей на неё во все глаза и спросила: "Это правда?" У меня перехватило дыхание. Моя средняя сестра не удивилась, не растерялась, и её вопрос прозвучал уж как-то слишком обыденно. Взгляд Мор сделался сосредоточенным, словно она взвешивала вопрос и свой ответ. Потом Мор моргнула. Её рот слегка раскрылся. Казалось, она разгадала головоломку, над которой давно билась. Мор отчётливо кивнула. Лассен молча опустился на стул у окна. Его металлический глаз бешено вращался. До сих пор один лишь Азриэль прислушивался к словам Элайны. Ничего удивительного, ведь он слышал то, чего не слышали другие. Возможно, и он, подобно Элайне, немало перестрадал, прежде чем понял, каким даром обладает. — Значит, есть ещё какая-то королева? — спросил Азриэль. Элайна сощурилась, словно вопрос зреле требовал некоего внутреннего уточнения. И не только уточнения. Казалось, вопрос певца теней напрямую затрагивал источник её мучений и терзаний. «Да», — коротко ответила Элайна. «Шестая королева», — подсказала Мор. Золотоволосая говорила, что она вовсе не больна, как утверждали другие королевы. И потому, — говорила она, — «Нам нельзя им доверять», — добавила я. Едва я произнесла эти слова, я испытала то же состояние, когда отходишь от холста и видишь всю картину целиком. Так и слова. Вблизи они были лишены смысла. А издали... К Несте вернулось её привычное состояние — стремление оберегать Алайну от всех. Вот и сейчас она была готова прыгнуть и загородить собою сестру. «Ты похитила силу котла», — сказала я Несте. «А что, если котел успел одарить Элайну?» «Что?» — спросила побледневшая Неста. Лассен тоже побледнел. Он недоумевал у не меньше Несты, но Азриэль, лишь понимающе кивнул. «Элайна, ты знала», — сказал он. «Знала о молодой королеве, превратившейся в старуху». Элайна моргала. В ее глазах исчезала отрешенность. Понимание. Прежде всего, наше понимание вывело ее из мрачного, непонятного мира, где она находилась со времен погружения в котел. Шестая королева жива, спокойно и уверенно спросил Азриэль. Голос певца теней был способен наводить ужас на врагов и очаровывать союзников. Элайна запрокинула голову, вслушиваясь в себя, Потом сказала «Да». Лосен смотрел на нее так, будто впервые увидел настоящую Элайну. «Наша возможная союзница?» — спросила я по связующей нити. «Сам не знаю», — ответила Рис. «Если остальные королевы ее прокляли». «Ты говорила на ней проклятие», — обратился он к Элайне, даже не закончив мысленного разговора со мной. «Что это за проклятие?» Элайна повернулась в его сторону, снова заморгала. «Они её продали... тьме, какому-то... правителю-колдуну», — она покачала головой. «Я его ни разу не видела. Не знаю, как он выглядит. У него есть сундук из Оникса. Колдун им очень дорожит. А ещё у него в плену находятся и другие женщины. На...» «Очень похожа и на неё, но она...» «Днём она меняет облик, а к ночи снова становится человеком». «Птица с огненными перьями», — вспомнила её слова Элайны. «Огненная птица днём, женщина ночью», — задумчиво произнёс Рис. «Значит, шестая королева находится в плену у этого правителя-колдуна?» «Не знаю», — покачала головой Элайна. «Я слышу её крики. Они полны гнева. Сплошной гнев». Мою ясновидящую сестру передернула. «А ты знаешь, за что другие королевы прокляли её и продали колдуну?» — осторожно спросила Мор. «Нет», — ответила Элайна, вперившись глазами в стол. «Я пыталась. Там кругом туманной тени». «Ты видела место, где она находится?» — спросил Рис. «Там озеро. Это где-то в глубине континента. Озеро окружено горами и лесами, где много совсем древних деревьев». Элайна проглотила в горле комок. «Он их всех держит на озере. Остальные женщины похожи на шестую королеву?» «Да и нет. Их перья белые, как снег». Они скользят над водой, а она всегда взмывает к самому небу. «Нам что-нибудь известно о шестой королеве?» — спросила Уриза Мор. Ей ответила Азриэль. «Мало, почти ничего. Эта королева молода, лет двадцати пяти, не больше. Ее королевство называется Стифия, находится у самой стены к востоку. Самая маленькая из человеческих королевств. но богатая за счет оживлённой торговли. Да и армия у них сильная. Зовут королеву Весса, полного имени не знаю». «Должно быть, это Весса и её королевство представляли значительную угрозу для остальных королев, раз они решились на такой шаг, — вслух рассуждал Рис. А учитывая их замыслы, если мы найдём Вессу, — вклинилась я, — Она может оказаться для нас важным союзником на континенте. Она убедит армии людей сражаться на нашей стороне». «Вот именно, если мы её найдём», — сказал Кассиан, вставая рядом со Зриэлем. «Поиски могут занять не один месяц. И потом, не забывайте, её держит в плену сильный колдун, о котором мы тоже ничего не знаем. Нельзя понапрасну рисковать и тратить время». «Нам сейчас куда важнее провести встречу с верховными правителями». «А вдруг риск будет не напрасным?» — не сдавалась Мор. «Вдруг мы действительно приобретем сильного союзника?» Азриэль говорил, что из Тифии сильная армия. «Быть может, правильнее сказать, когда-то была сильная», — перебил ее Кассиан. «Нынешнее состояние их армии нам неизвестно. Если королева в плену...» Не исключено, что ее полководцы либо брошены в тюрьмы, либо уничтожены. Но даже если остались командиры, способные управлять армией, их королевство очень далеко. Магии люди не владеют. Сколько времени они будут сюда добираться? Помнишь, наверное, как медленно люди тогда двигались и как быстро гибли? «И все равно стоит попробовать», — упрямилась Мор. «Ты нужна здесь», — сказал ей Кассиан. Чувствовалось, Азриэль был целиком с ним согласен. «Твоё место — на полях будущих сражений. Сейчас не то время, чтобы блуждать по человеческой части континента. И учти, если армии остальных королев поддерживают сонное королевство, они обязательно помешают тебе добраться до королевы Бессы. Напомню тебе, Касен, и я не подчиняюсь твоим приказам». «Зато ты подчиняешься моим», — сказал Рис. И не смотри на меня так. Кассиан прав. Ты нам очень нужна здесь. — Стифия, — задумчиво произнесла Мор, будто не слыша его слов. — Я их помню. Превосходные наездники. Кавалерийские отряды способны передвигаться намного быстрее. — Нет, — отрезал Рис. Огонь в его глазах показывал. Это решение окончательное и обсуждению не подлежит. Однако Рис плохо знал свою двоюродную сестру. Видения Элайны не беспричинны. Она видит события, которые случились недавно или вот-вот произойдут. Если ее слова о внезапно состарившейся королеве и нападении воронов подтвердились, почему ей посылаются видения о шестой королеве? Почему она слышит крики Вессы? Должно быть, это очень важные знаки. «Если мы их оставим без внимания, не окончится ли это нашим поражением?» Я смотрела на своих друзей. Роль каждого из них была очень велика, кроме моей. Набрав побольше воздуха, я приготовилась открыть рот, и вдруг «Я отправлюсь искать Вассо». Произнося эти слова, Лассен пристально глядел на Элайну. «Мы же смотрели на него». «Я отправлюсь на поиски шестой королевы», — повторил он, поднимаясь со стула. Мор открыла рот и снова закрыла. «И почему ты думаешь, что сумеешь ее найти?» — спросил Рис. Вопрос не был ни грубым, ни насмешливым. Рис спрашивал, как полководец, отправляющий своего солдата с миссией. Наверняка он сейчас взвешивал способности Лосена, потенциальные опасности и выгоды. Этот глаз Лосен дотронулся до металлического глаза. Не видит так, как обычные глаза. Но зато он может видеть то, что недоступно обычному зрению. Ограждающие заклинания, магические покровы. С его помощью я рассчитываю найти Вессу и разрушить её проклятие. Лосен оглянулся на Элейну, Та смотрела в пол. «Чувствую, что моего присутствия здесь не требуется. Конечно, если понадобится, я останусь и буду сражаться наравне со всеми». Однако Ласан мрачно усмехнулся. «Я более не являюсь подданным двора осени. Могу побиться об заклад, что и до... При дворе весны я теперь тоже чужой». Он едва не произнёс «дома». «Мне невыносимо сидеть, сложа руки». Я понимаю, что отправляюсь не на прогулку, и армии и королев представляют серьёзную угрозу. Но я готов к этому пути. Я найду Вессу. Возможно, она действительно нам поможет. Ты окажешься в человеческих владениях, — напомнил ему Рис. Я не смогу дать тебе охрану и сопровождающих. Они мне и не требуются. Одному путешествовать легче. Лассен все больше воодушевлялся. «Я найду шестую королеву, а там буду действовать по обстоятельствам. Возможно, у Вессы осталась вполне боеспособная армия, или же история ее пленения подействует на соплеменников королевы, и они поймут, где их друзья и где враги. Я помогу им сделать выбор». Мои друзья молча переглядывались. «Это будет очень опасное путешествие», — сказала Мор. Лосен улыбнулся одними губами. «Опасности всегда разнообразят путешествие, а не предпочтительнее скуки». «Из всех нас улыбнулся только Кассиан». «Я снабжу тебя эллирианским оружием». Элайна с тревогой смотрела на Лосена и постоянно моргала. Возможно, она что-то видела или чувствовала, но молчала. «Ты сам выберешь место, откуда начнешь свои поиски», — сказал Рис. Я тебя переброшу как можно ближе к тому месту. Я вдруг поняла, что Ласан не просто так часами изучал карты континента. Возможно, он выполнял повеление невидимых сил, управляющих нами. И спасибо тебе за это предложение, добавила Дисс. Ласан пожал плечами. Почему-то этот жест, который я видела не раз, заставил меня спросить: "Ты уверен в своем решении?" Ласен посмотрел на Элейну. Лицо моей сестры вновь стало спокойным и отрешённым. Она рассеянно водила пальцем по вышитому узору диванной подушки. Уверен, ответил Ласен. Я готов помогать всем, чем смогу. Даже Неста выглядела встревоженной. Естественно, она волновалась не за Ласена, снова за Элейну. Если его ранят или убьют, как это скажется на Элейне? Разрыв связующей нити. Я представила себя на месте Элайны и тут же прогнала эту жуткую мысль. «Когда ты хочешь отправиться?» — спросила я. «Завтра». Давно, очень давно я не слышала в голосе Лассена такой решимости. Остаток дня я потрачу на приготовление, а утром после завтрака отправлюсь. «Если тебя устраивает такое время», — добавил он, обращаясь к Ризу. Риза махнул рукой, показывая, что упражнения в вежливости излишни. «Учитывая важность твоей миссии, меня устроит любое время». В гостиной снова стало тихо. Каждая мысль, бродившая у меня в мозгу, начиналась со слова «если». «Если Лассен сумеет найти и вызволить королеву Вессу», «если приведет с континента подкрепление или хотя бы избавит людей от злых чар сонного королевства». «Если я найду иной способ убедить Костореза сражаться на нашей стороне?» «Может, всего этого будет достаточно для победы?» «Что-то обязательно прояснится после встречи с верховными правителями». Рис едва заметно двинул подбородком. а Азриэль понял приказ и исчез. «Наверняка его отправили присматривать за Амриной. Проверьте, не было ли нападений на Кейра и его вестников тьмы». Распорядился Рис, обращаясь к Мор и Кассиану. Те молча кивнули и тоже ушли. В гостиной остались Лосен, мои сёстры и мы с Рисом. Мы выразительно посмотрели на Несту. Она молча встала и вместе с нами пошла к лестнице, оставив Элайну и Лосена наедине. Меня так и тянуло задержаться на площадке второго этажа и послушать, о чём они будут говорить. Конечно, если они вообще скажут хоть слово. Но я заставила себя взять Риза за руку, он так и не отмыл пальца от крови, и повести его в нашу спальню. Дверь в комнату Несты шумно захлопнулась. В купальне я открыла воду. Риз молча следил за моими действиями. Из шкафчика я достала самую жёсткую мочалку. «Садись», — сказала я, указывая на борт фарфоровой купели. Риз послушно сел, понурив голову. Я села рядом, Взяла его правую руку и подставила под струю горячей воды. Струя мгновенно стала красной. Я принялась осторожно оттирать его пальцы, снимая чешуйки крови. Брызги летели на безупречно чистые рукава его камзола. «Почему ты не оградил руки?» Хотел почувствовать, как мои пальцы обрывают их жизнь. «Простые, холодные слова. И такая же холодная правда». Труднее было отскрести кровь, застрявшую глубоко под ногтями. Каждый ноготь имел красную кайму, которую не сразу брала даже горячая вода. «Чем это нападение отличалось от прежних?» — спросила я. Сонное королевство постоянно напоминало о себе. Нападение от Тора в Зимнем лесу, атака на нас в другом лесу возле Иллирианских владений, нападение на Веларис. Я не раз видела Риза в гневе, но ещё никогда таким потерянным и отрешённым. Как будто вороны заставили его погрузиться в такие глубины, где не существует понятий доброты и милосердия, не говоря уже о каких-то моральных принципах. Я перевернула его руку ладонью вверх, чтобы отмыть кровь, въевшуюся в ладонные борозды. «Что толку во всём этом?» — глухо проговорил он. «Что толку в моей громадной силе, если я не смог уберечь тех, кто наиболее беззащитен в Веларисе, Если не смог учуять нападение?» Даже Азриэль не знал об этом. Король произнес древнее заклинание и вошел с парадного входа. «Если я не смог...» Эрис покачал головой, и я взялась за его левую руку, и снова вода окрасилась кровью. если я не смог защитить их здесь. Как тогда я смогу?» У него дрогнул кадык. Я приподняла ему подбородок, заглянула в глаза. Ледяная ярость сменялась душевной болью. Эти жрицы и так немало вытерпели и настрадались. А я их сегодня, считай, что предал. Библиотека. Она перестанет быть для них безопасной. Единственное место, которое целиком принадлежало им, где они чувствовали себя полностью защищёнными. Сонное королевство лишило их сегодня этой уверенности. Не только жрец, его самого. Рис приходил в подземную библиотеку, когда требовалось исцелить душу и почувствовать себя в безопасности. «Возможно, это мне наказание за мор», — вздохнул он. Допустив сюда Кейра, я отнял у неё Виларис. «Выбрось такие мысли, иначе это плохо кончится». Я отмыла его левую руку, прополоскала мочалку и стала убирать засохшие капли крови на шее и висках Риса. Я не столько очищала кожу, сколько пыталась снять хотя бы часть его напряжения. «Я не сержусь по поводу твоей сделки», — сказал Рис, закрывая глаза, поскольку мочалка добралась до его лба. «А то вдруг ты думала, что я начну тебя упрекать». «Ничего я не думала». Риза открыл глаза. Наверное, он услышал нотки ехидства в моём голосе. Купальная была залита ярким весёлым солнцем. Неужели всего несколько часов назад мы с Нестой подверглись нападению воронов? Мокрыми руками я обхватила лицо Риза. «В том, что сегодня случилось...» Нет твоей вины, ни капли. Зато мы узнали ещё одну грань противника. Когда мы снова встретимся с королём, встреча будет сильно отличаться от прежней. Мы припомним ему всё, и нападение на библиотеку окажется в числе самых тяжких его преступлений. Забыв о книге заклинаний Амаранты, мы допустили серьёзный промах. Но у нас есть другая книга. И там, будем надеяться, найдется нужное заклинание. А сейчас мы усвоим тяжелые уроки и пойдем дальше. Это изменит характер наших приготовлений. И потом, ты правильно сказал, король частично раскрыл свои карты. Спасибо ему за подарок. «Напомни, чтобы я повысил тебе жалование», — сказал Рис, целуя мою ладонь. «Я чуть не подавилась». «За что?» «За мудрые советы и другие жизненно важные услуги». Подмигнул мне Рис. Теперь я засмеялась по-настоящему, сжала его лицо в ладонях и поцеловала в губы. Вообще-то это называется беззастенчивым флиртом. Его глаза наконец-то потеплели. Я взяла белое полотенце и закутала его чистые руки в складки мягкой ткани.